Глава двадцатая. Алексис. К ночи паноптикум гудел вовсю. Толпы народу толкались у различных шатров и прилавков, украшенных гирляндами и навесами. Яркие вывески рекламировали лучшего провидца западного побережья. Весьма немало людей похвалялись этим бездоказательным титулом. Или лучшую чашку кофе в мире. На одних столах зазывно сверкали целехонькие хрустальные шары, на других было расчищено место для дымящихся котлов. Одни посетители улыбались и смеялись, осматривая то, что считали достопримечательностями. Другие шагали мрачно и целеустремленно, в поисках или одержимые желанием чего-то конкретного. «Нет, нам точно нужна вывеска», — сказал Мордекай Дейзи. Эта парочка пристально наблюдала за прочими продавцами, пытаясь вызнать деловые приемы, которые помогли бы мне заработать больше денег. Мило, конечно, но они не понимали, что если я буду справляться лучше, то и работать мне придется больше. А я и так уже находилась на пике раздражения. Сегодня меня домогалось как никогда много людей. Обычно, приходя сюда, я получала одного-двух клиентов, но в последние несколько часов у меня был почти постоянный поток посетителей. И никто из них не оказался прижимистым. Я называла цену, Иногда намеренно завышенную, чтобы они отвалили. А они раскошеливались. Если бы речи их призраков не вселяли в меня такую мучительную тревогу, я, пожалуй, была бы на седьмом небе от счастья. То есть от заработка. Вывеска и нормальный стол. А то... Что это за сервировочные столики, а? Обращаясь к Мордекаю, Дейзи смотрела, как наша соседка с тщательно продуманным реквизитом машет руками над покрытой цветастым платком головой, танцуя под беззвучную музыку очевидно таким образом она пыталась вызвать духов внимание спойлер так это не работает алексис тоже не помешало бы немножко больше театральных эффектов откликнулся мордыкай у палатки этой женщина целую очередь только берет она маловато пятнадцать долларов дешевка дейзи побарабанила пальчиками по подбородку Если при такой ставке у тебя нет постоянного потока клиентов, стоит ли оно вообще потраченного времени?» «Стоит, если ты халтурщик, как эта дамочка», — пробормотала я. Зато, полагаю, ее не мучат кошмары, с чем ее и поздравляю. «Думаю, мы должны преподносить Алексис как специализированный рынок». Мордекай, демонстративно игнорируя меня, почесал голову сквозь лыжную шапочку. Даже если она разыграет спектакль, она не сумеет обеспечить доброжелательное и вежливое обслуживание. «Верно подмечено», — кивнула Дейзи. «Нам нужны люди, согласные платить за качество и смотреть сквозь пальцы на ее, поистине, зверские манеры». «Думаю, они на это пойдут, если их вопросы найдут ответы», — Мордекай подсокол языком. «Пока что, мне кажется, клиенты получали качество». «О, да». Как-то девочка, желавшая спросить своего дедулю, куда он спрятал завещание, чтобы семья перестала ссориться. Боже, это чуть не разбило мне сердце. Дейзи поставила локоть на колено и пристроила подбородок на кулаке. Однако мы должны были выставить ей счет. Мило и грустно или не мило и грустно платить должны все. Мордекай покачал головой. Несколько актов благотворительности способствуют общественному одобрению. Я закатила глаза и посмотрела на темный залив, едва различая движение волн в окутанном туманом лунном свете. «Кто-то идет!» — прошептала Дейзи. «А он красавчик! Лекси, сделай что-нибудь с лицом! В процессе работы можно заодно договориться о свидании!» Ужасы бабочки запорхали у меня в животе, когда я резко обернулась, боясь увидеть знакомое лицо, преследовавшее меня последние пару дней. Но увидела я парня лет тридцати с непокорными каштановыми волосами и приятной улыбкой явно прогуливающегося, так, словно он замечательно проводил время в цирке. Я выдохнула, но тут же с тревогой прислушалась к себе, уловив слабую нотку разочарования. Неправильное чувство, когда речь идет о надменном незнакомце, столь тщательно изучившем мою жизнь. Мне нравится флиртовать с опасными парнями, но он играет за свою лигу. В его распоряжении власть, мускулы, деньги, информация. Он не из тех, с кем можно шутить. Так почему же я не чувствую абсолютно никакого интереса к усевшемуся передо мной привлекательному мужчине? «Привет», — сказал он с дерзкой улыбкой. «Привет. Что я могу для вас сделать?» Я сцепила пальцы на колени. Спина между лопатками вдруг начала странно зудеть, словно кто-то сверлил ее взглядом. «Я слышал, ты можешь видеть мертвых». Он рассмеялся, как будто сказал что-то жутко смешное. «Ну вот, начинается», — пробормотала Дейзи. «Очередной подлюг». «Теперь ты понимаешь, что к чему, Дейзи?» «Да, что вам нужно». Я развернула к нему стул, но когда садилась, посмотрела направо. И странное чувство усилилось, разлившись по правому плечу и руке. Осознание злой крапивы обожгло кожу. «Там...» «Что-то есть!» Голос Мордыкая сорвался. «Подросток, ничего не попишешь!» «Да?» Человек передо мной проследил за нашими взглядами с кривой улыбкой. Толпа все так же текла мимо. Никто даже не смотрел в мою сторону. Клиент чуть пододвинул свой стул, пытаясь оказаться ближе ко мне. «Что это было?» Его улыбка омывала меня одобрением, глаза приглашающе блестели. «Красивый подлюк вздохнула Дейзи. «Ой, перестань толкаться, синяк же будет, Саурон!» «Наверное, просто призрак. Их тут полно». Я выпучила глаза в попытке добавить к лжи немного таинственности. Мужчина рассмеялся. «Да, вероятно, мне следовало немного поработать над сценическим мастерством». «Короче, мой приятель сказал, что тетя его друга видела тебя однажды, и ты, по ходу, выложила ей точка в точку» как выглядела и что говорила ее покойная кузина. Он наклонился, упираясь локтями в колени, так что лицо его оказалось почти на уровне сервировочных столиков. Но он не упомянул, какая ты горячая штучка. Зуд между лопатками усилился. По коже, предостерегая, побежали мурашки. Мордекай приподнялся, встав на колени, глядя поверх меня направо. — Что? — оборотень в тебе заворочился. — спросила я его — пытаясь сосредоточиться на парне передо мной. В нашем паноптикуме попадается немало плохих людей, и сегодняшний интерес к моей точке я бы не назвала нормальным. Если кто-то или что-то нацелилось на меня, мне нужно придумать, как выйти из ситуации. «Значит, сможешь теперь быстро бежать?» «Я чувствую что-то», — Мордекай покачал головой. «Никогда еще не испытывал такого ощущения, не знаю, что оно значит». Но я чувствую агрессию и тревогу одновременно, и что-то мне говорит, что источник там. «Не показывай пальцем!» Я шлёпнула его по руке. «Если кто-то проверяет нас, то так ты их только разозлишь». «Что, милашка, действуешь незаконно?» хмыкнул парень, и мне захотелось его ударить. «Хотя лучше просто заставить его уйти». «С кем ты хочешь поговорить?» спросила я. «Что это с той компашкой?» шепнула Дейзи. Пятеро здоровяков с закрученными усами топтались за темно-синей палаткой, установленной прямо перед моими столиками. Рукава их рубашек туго обтягивали литые мускулы. «Не знаю, но они смотрят сюда», — ответил Мордекай. «Однако опасность, которую я чую, исходит не от них». «Видел, видел! Тот темнокожий тип со змеей только что указал на нас!» Дейзи вскочила с коврика и начала его сворачивать. Так сможешь быстро бежать, Морди? Ты так и не ответил. Потому что я бегаю очень быстро. Я... Я надеялся избавиться от присутствия. Парень в замешательстве смотрел на детей. Я рассеянно потянулась к колоде Таро. Конечно. шелест карт состязался со взрывами смеха у синей палатки. Здоровяки уже откровенно пялились на нас. Укротители, прошептала я, торопливо озираясь. Если они интересуются мной, значит, они каким-то образом выяснили, что это я заняла их парковочное место. Но им есть что терять, если они начнут тут заварушку. Так что, если притвориться, что я их не замечаю, то все должно обойтись. Улыбнувшись так широко, что аж губам стало больно, я наклонилась пониже выпить в грудь. Пуговицы не давали рубашке разойтись в зоне декольте, но парней частенько возбуждает сама идея о подобной возможности. Вот. Я протянула ему карты. с ними «Так ты видишь духов?» «Нет, так ты их призовешь. Сейчас я не вижу никого». «Они идут сюда!» процедила сквозь тиснутые зубы Дейзи. «Я никого не вижу», повторила я, вновь привлекая внимание парня. «Так что либо тебя на самом деле никто не тревожит, либо дух, приставший к тебе, в данный момент отсутствует». о протянул он. «А как часто ты занимаешься этим?» Он кивнул на мой реквизит. Свирепые мурашки снова принялись царапать кожу. Я невольно покосилась направо. Толпа кылыхалась, двигаясь и перемещаясь, но ничего особенного в ней не обнаруживалось. Если там и есть опасность, то она затаилась и выжидает, укрывшись среди будничной суеты. А вот группа укротителей теперь приблизилась ко мне почти вплотную. Им осталось обогнуть всего лишь один прилавок, чтобы добраться до меня. Сердце мое упало при виде этой надвигающейся стены мускулов. Каждые несколько месяцев я заставила себя улыбнуться клиенту. «Дейзи, Мордекай, ну-ка в сторонку». Ровно дышая, забрала колоду, пытаясь не обращать внимания на прыгающее в моей груди сердце. Зуд между лопатками сводил с ума. Все во мне кричало, что надо бежать. «Они ничего не могут мне сделать», — прошептала я уголком рта. «Не в общественном месте и не тогда, когда я не одна. Это плохо отразилось бы на всей их команде». «А им не плевать?» — тоненько пискнула Дейзи. Я очень надеялась, что нет. «Ладно, и так сейчас я буду переворачивать карты до тех пор, пока...» Первый изгромил громил — шесть футов пять дюймов сплошных мускулов — ступил на мою территорию. Его волосы были зачёсаны назад и собраны в конский хвост. Над верхней губой балансировали дурацкие, подкрученные усы. «Конец представлению!» — грубо заявил парень, и меня пробрал озноб. Я, не вставая, захлопала ресницами. «Какая-то проблема? У меня клиент». Ещё один из мускулистой компании и зверовладельцев остановился возле моего клиента и опустил руку на спинку его стула. Пятерня стал стенными пальцами сжалась мой клиент клюнул носом вниз. Пытаясь удержаться, он ухватился за мои столики, увлекая их за собой. Я вскочила с криком «Что происходит?» Надеюсь, тем самым привлечь внимание охраны. Первый парень пинком отшвырнул опрокинутые столики и шагнул ко мне. «Маленькая дерьмовая Хонда цвета блевотина твоя?» Я прижала руки к груди, как будто защищая несуществующее жемчужное ожерелье. Когда руки уже подняты, Удар можно нанести быстрее. Маленькая дерьмовая «Хонда» цвета блевотины. Да ты настоящий мастер слова. Хм, дай-ка подумать. Да, а что? В мое пространство впихнулось еще пара парней. Они выдернули из-под барахтающегося клиента сервировочные столики и отшвырнули их прочь. Так что те, прогрохотав по бетону, едва не врезались в соседку медиума. Она и ее клиент... Вздрогнули и вскочили. мордыкай наклонившись, схватил один из столиков. Одеяло, соскользнув с его плеч, упало на землю. «Нет!» — я вскинула руку. Дейди, собиравшаяся броситься ему на помощь, застыла. «Оставь! Отойди!» «Делай, что она говорит, если не хочешь неприятностей!» уронил первый Громила. «Успокойся, усач! Не утруждайся так, угрожая беззащитным! Сдается, мне тебе не помешало бы отдохнуть!» «Мой босс просил передать тебе кое-что». Усач наклонился к самому моему лицу. Я поморщилась и задержала дыхание. «Боже правый, ты что, питаешься исключительно чесноком? Это диета такая, что ли?» «Держись подальше от его парковочного места», — прошепел он. Кто-то из его приятелей запустил один из моих ковриков в сторону океана и тряпка канула во тьме. Оставшийся столик он оторвал от земли, и грохнул дешевенькую железяку о бетонный тротуар. Другой парень нехорошо поглядывал на стулья. «Я нашла все это на улице, амбалы. Думаете, это мое первое родео?» Я терпеливо ждала, легко скрывая, что в моей душе бушует страх, а в крови кипит адреналин. Потому что... Нет, это не первое мое родео. И я знаю, как преподносить себя всяким громилам, вне зависимости от того, насколько глупа растительность на их лицах. «В следующий раз я превращу в лепёшку тебя!» Усач снова дыхнул на меня жаркой вонью. «Ой, не надо!» Я теребила пуговицу на рубашке, чтобы не опускать руки, но, к сожалению, не могла скрыть дрожь. В такие моменты мне действительно хотелось обладать по-настоящему полезной магией. Потому что, будь я даже королевой, говорящих с призраками, и окружая меня армия духов, они всё равно ни черта не смогли бы сделать, чтобы помочь мне разве что высосать немного энергии из нападающих. Я окинула взглядом бугрящиеся мышцами тело гиганта. Нет, ни черта. Против пяти весьма реальных парней, сгрудившихся на моем участке и желающих причинить мне вред, ни черта. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это попытаться сохранить хладнокровие. «Несмотря на мою магическую кровь», — заговорила я, — На данной территории я защищена статьями сосуществования. Раздел 32, пункт 8. У меня есть все необходимые непросроченные документы. Я нахожусь по крайней мере в четырех футах от любой другой торговой точки, а даже если и нет, я появилась тут первой. Я оставила машину на стоянке, на месте, которое не было четко обозначено как зарезервированное. На этом месте не было ни таблички, ни надписи, информирующей меня о том, что я не имею права там парковаться. Таким образом, официальных претензий на это место быть не может. И тут действует правило живой очереди. Кто первым встал, того и тапки. Я была первой, место мое. Пожалуйста, тащите меня в суд. Или подавайте петицию руководству этой ярмарки. И то, и другое уже пытались проделать другие. И в обоих случаях потерпели неудачу. Но у тебя, с твоим-то впечатляющим красноречием, может быть шанс. Я уставилась на него слезящимися, немигающими глазами, бурно дыша, давая время усвоить информацию. «О, и, кстати, вы, кажется, пасете магическое зверье, верно? А знаешь, что это незаконно? Это уголовно наказуемое деяние, если ты не можешь доказать их происхождение и предоставить торговые документы, заверенные магистратом. У тебя есть такие документы?» Я усилила интенсивность взгляда, чтобы этот чудовищный блеф пробился сквозь толстый череп амбала. Документы у них, скорее всего, фальшивые, а отправлять этих громил в магистрат никто бы не посмел. И все же никогда не помешает напомнить оппоненту, что он не вершина пищевой цепочки. Усач фыркнула и я чуть не потеряла сознание от смрада его дыхания. Громкие слова для такой тихой девочки. На самом деле я старалась говорить как можно короче, чтобы ты понял или мне повторить еще раз Кустистые брови амбала нависли над бусинками глаз кулаки сжались мускулы вздулись едва не разрывая одежду парень медленно выпрямился скверный знак легче просить прощения чем разрешение сказал он придвигаясь ближе это была угроза и чертовски хорошая я открыл рот чтобы крикнуть детям чтобы они бежали но какое то размытое движение заставила меня отпрянуть. Усач занес кулак, и вдруг рядом со мной оказался еще кто-то, кто-то большой. Сильная рука рубанула воздух передо мной, а потом оттолкнула меня назад, перемещая за теплое, крепкое тело. Тело, которое оказалось именно таким, каким я представляла его себе, будучи окутанной мучительной мощью его энергетического поля.